Глава восьмая. Меня все пугают. Я ушел. Мне стало даже неловко, что я так носил на главу администрации. Помощница привела меня в чувство. Я понял, что мной управляла злость, а не только желание докопаться до истины. Заранее обвинив Аркадия во всех смертных грехах, заставлял его покаяться, хотя не имел ни одного доказательства для этого. Обычно я не поступал так, пока у меня на руках не появлялась хотя бы пара прямых улик. Я сел в машину и открыл окна. Воздух в ней под солнцем накалился, как в духовке. Времени до обеда еще оставалось достаточно много, чтобы ехать к Леонидычу. Я огляделся в поисках заведения общественного питания, но вместо него увидел библиотеку. Крупное название из чеканных букв — как будто сохранилась еще с советских времен. Как я сразу не догадался про эту сокровищницу истории. Прикрыл не до конца окна, выбрался из машины и направился в библиотеку. В коридоре меня встретил тот самый аромат старой бумаги, смесь ванилина и фурфурола и гробовая тишина. Казалось, что она еле слышно звенит. Я пока что послышалось движение. Из-за стеллажа показалась бабуля в очках и с шалью на плечах, хотя в помещении было достаточно тепло. «Доброе утро. Чем могу помочь, молодой человек?» — спросила она. «Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я журналист, пишу о вашем поселке, о славной истории карьера и в целом обо всем. Мне нужны интересные факты о гранитном, которые происходили с ним в прошлые времена, о том, как закрытие карьера повлияло на жителей. Как они приспособились к жизни, когда закрылось градообразующее предприятие. У вас же была собственная редакция. Раньше местные газеты всегда выпускались в таких поселках. Хм, была газета, а как же, «Гранитный вестник» называлась. Замечательно. А у вас остались ее подшивки за 80-е и 90-е годы прошлого века? Библиотекарша посмотрела на меня поверх очков. Остались. Был бы рад и знакомиться с материалами. Идемте за мной. Я сама не подниму такую тяжесть. Не дожидаясь моей реакции, она направилась вглубь лабиринта стеллажей. Я обошел стол, за которым выдавались книжки, и направился следом. Эта библиотека выглядела точно так же, как в моем детстве. С десяти лет я увлекся книгами и не мог насытиться ими до поступления в университет. Был завсегдатаем библиотеки в районе, где проживал, и главной городской. Пожелтевшие подшивки газет лежали не на стеллажах, а в самом конце хранилища, на деревянном поддоне, составленные стопками. «Они где-то там», — библиотекарша указала на нижнюю часть. Чтиво, я вам скажу, не особенно содержательное. Половина газеты «Некрологи», «Объявления» и «Поздравления», остальное — трудовые рекорды. Вы, наверное, не помните, но раньше надо было писать только про хорошее. Я называю эти газеты эпикурейскими СМИ. Духоподъемное, но скучное чтиво. Другое дело огонек. — Какой огонек? — Неважно. Ройтесь. Потом сложите, как было. — Конечно. Библиотекарша ушла, а я начал разбирать увесистые стопки, сшитые по годам. Мне нужен был восемьдесят девятый год, летний период. Добрался до него и начал листать, начав с апрельских выпусков. Действительно, половина газеты состояла из окошек с некрологами поздравлениями и объявлениями. Даже в советское время люди придумали, как зарабатывать. Чтение о бесконечных трудовых подвигах быстро утомило. Они не отличались разнообразием. «Больше гранита в этом месяце, еще больше в следующем, дадим посевную за три дня, соберем урожай за неделю, и все в таком духе». Я добрался до осени, так и не найдя ничего указывающего на начало изменений в жизни поселка. Взял подшивку за девяностый год. Вот тут уже начались изменения. Появились признаки начала свободной торговли, объявлений коммерческого содержания стало больше. Некрологов меньше. Гораздо меньше. К концу года некрологов... В еженедельной газете могло вообще не оказаться. Появились смелые статьи про свободный рынок, про их нравы, которые не такие уж и аморальные. Я открыл подшивку за 91-й год. В ней уже не было некрологов вообще, сколько я не листал. Видимо, жители поселка решили не портить страницы печальной информацией, предавшись обаянию смелых текстов. А потом я наткнулся на статью с фотографиями, в которой рассказывалось, как спасенный в 1989 году человек вернулся в поселок и преподнес ему в знак признательности трое часов. Одни были установлены на том самом столе перед зданием администрации. Вторые подарены местному театру, Я испытал удивление, что в таком поселке он имелся. А третьи были вручены тайно человеку, которого даритель посчитал своим спасителем, причем имена ни того, ни другого не были указаны. Спасенный мужчина обнаружился только на одной фотографии ужасного качества и внешне подходил под описание половины мужчин страны. Через два номера мне впервые попалось объявление от существовавшего тогда отделения райкома партии, где говорилось о проведении собрания, посвященного процедуре установления контрактной основы жизни в Гранитном. Звучало оно бредово, словно нанимали уникальных работников следить за трассами в Куршевеле. Правда, тогда еще не просочилось сведений о закрытии карьера. Но перемены уже начинали звонить во все колокола. В гранитном вестнике стали печататься выдержки из книг с эротическими сюжетами. Что в современном представлении о роли СМИ в обществе казалось верхом глупой пошлости. Не знаю почему, но я связал подарок в виде часов и странные контракты между собой. Они совпадали по времени, и под одними из этих часов... Подписывались контракты. Чтобы узнать об этом точнее, я решил расспросить бабулю. — Простите, не знаю, как вас зовут. — Ольга Алексеевна, — представилась она. — Очень приятно. Сергей. — Что вы хотели, Серёжа? — интеллигентно поинтересовалась библиотекарь. — Я хотел узнать, контракты начали подписывать после установки часов на гранитный стол? — Она снова посмотрела на меня поверх очков. — Да, сразу, после. — Как это связано? — Дарителем, он объяснил, зачем. — А вы мне можете рассказать? Она вздохнула. — Вы никакой не журналист, Сережа. Вы сыщик, я сразу поняла. — Нет, не могу. Я, в принципе, так и думал. «А дарителя назвать можете, имя, фамилию?» «Нет. Мы никогда им не интересовались. Когда его подобрали чуть живого, при нем документов не было. Наверное, вытащили. А что с ним случилось?» «Избили и выбросили из машины. Думали, что убили». «А когда не помните...» «Так, когда это было-то?» «Ольга Алексеевна задумалась». «Летом в восемьдесят девятом. В лесу нашли по дороге на карьер». «Так, значит, опять лето восемьдесят девятого». «А что еще было в том году?» «Этот год всплывает в воспоминаниях людей, как переломный». «Наверное» вас уже предупредили что расплата за правду будет жестокой спросила ольга алексеевна совсем не старческим голосом много раз пойду сложу газеты на место уж будьте любесны я сложил стопки в хронологическом порядке хорошего дня пожелал я пожилой библиотекарше и вам сережа После библиотечной прохлады на улице казалось очень жарко. Я сел в машину, завел и выкрутил кондиционер на полную. Тронулся только, когда почувствовал приемлемый комфорт. Выехал на дорогу, ведущую из поселка, и решил проверить, отпустит он меня или нет. Я узнал так много, что дорога отсюда уже могла для меня закрыться. Миновал Стеллу и прибавил газу. Уехал на пару километров без всяких пространственно-временных аномалий. Вернулся назад, посмеявшись над собственными страхами и предположениями. Конечно, если бы я тут вырос, живя в постоянной атмосфере иллюзии, возможно, относился бы к ней по-другому. Меня немного обидело, что Елена устроила для меня это шоу с зацикливанием. Она мне понравилась и очень хотелось, чтобы в эти две недели между нами было как можно меньше лжи. А если она ведьма, которая приворожила меня? Я не слишком верил в привороты, но не исключал их полностью. Я вернулся в гранитный и подъехал к автопредприятию. Часы показывали начало второго. На въезде на территорию стояла железная арка с выцветшим плакатом. «Водитель, не допускай простое автотранспорта!» Я заехал внутрь и остановился у группы мужчин в спецовках. «Здорово, мужики!» — окликнул их я. «Ищу Леонидыча! Больше ничего о нем не знаю. Он был знаком с Андреем Редько из города. Не подскажете, где его найти?» «Анатолий Леонидыч, наверное». Один из них почесал лохматую голову. «Он в том цеху работает». Указал рукой. «Спасибо!» Я подъехал к цеху беленому известью. Изнутри доносились металлические удары. Вошел в цех и подождал, пока глаза привыкнут к полумраку. На бетонном полу пестром от засохших пятен мазута стояли два Зила-130. В яме под ними возились слесари. «Извините, Анатолий Леонидович, есть среди вас?» Громко поинтересовался я. — Ты кто? — спросили изъявы. — Я знакомый Андрея Редько, который пропал у вас тут два месяца назад. — леонидович в коморке, чай пьет. Из-под колеса показалась мазутная пятерня, указавшая направление. В углу цеха ютилось небольшое помещение, грубо сбитое из листов ДСП. Я постучал в дверь. — Не заперто, — ответили оттуда. Я открыл и вошел. — Вы, Анатолий леонидович — Допустим. Чего надо? — Я знакомый Андрея Редько. — Блин, доконали вы меня. Менты прошлый месяц меня допрашивали ничего не нашли. Теперь знакомые. — Спокойно. Я не допрашивать приехал, а просто поговорить. Я без приглашения сел на стул. Мне сказали, чтобы вместе с ним любили выпить в компании. — Бывало, не отрицаю. Один не пью принципиально. «У «Вас есть предположение, что с ним произошло?» «Нету», — Леонидович развел руками. «Даже не представляю, куда он делся. Он врал. Всю мимику вранья я знал как азбуку». «Его убили?» — спросил я прямо. «По мне знать? Вы в этом были замешаны?» Я спрашивал и оценивал его реакцию, чтобы самостоятельно определить, где он скрывает правду. «Нет, в смысле я не знаю, что с ним случилось!» Анатолий Леонидович покраснел. «Вы знаете, что с ним случилось?» — произнес я уверенно. «Не знаю. Отстань от меня, родственник!» Он знал, что здесь происходит на самом деле. Продолжил я чеканить вопросы железным тоном. «Он сам захотел по пьяни А дальше? «Отвали от меня!» леонидович выбежал из коморки. «Ребята, кто пустил постороннего на территорию?» «Спустите собаку, чтобы он на всю жизнь запомнил!» «Сейчас!» — ответили ему. Я поспешил к своей машине. Услышав за спиной собачий лай, припустил бегом и успел запрыгнуть в салон автомобиля в последний момент. Овчарка прыгнула на дверь, ударившись пастью в стекло и оставив на нем слюни. Она надрывно лаяла и бежала за мной следом, проводив машину до ворот. леонидович знал причину исчезновения Андрея. Оценив ситуацию, я понял, что действовал слишком грубо и напористо. Надо было поступить иначе, найти повод напоить его и выслушать. Теперь этот шанс был упущен. На обед к Елене я успевал, оставалось еще полчаса. На машине поселок можно проехать насквозь минут за семь. А нужно ли мне это? Кажется, я уже влюбил ее в себя достаточно сильно. Если покажу, что без нее мне кусок в горло не лезет, то она начнет фантазировать, что я могу остаться. Не хотелось ее обманывать. Елена точно не заслуживала этого. Я открыл карту на телефоне и выбрал, где поесть. «Гранитный» не баловал гастрономическими изысками. На выбор имелись кафе «Ручеек», кулинария, столовые хлебопредприятие и ресторан «Карьер». Последний предлагал огромный ассортимент блюд, но я сомневался, что в таком ограниченном социуме экономически целесообразно его поддерживать. Скорее всего, это они могли приготовить, но по предварительному заказу за неделю до употребления. Я выбрал кулинарию, обещающую самсу, чебуреки, беляши, пироги и пирожные. О населенном пункте проще всего судить именно по тому, как тут готовят выпечку. Туда я и направился. Кулинария располагалась в типовом здании советской постройки. Вокруг него витал бесподобный аромат свежей выпечки. Я понял, что не ошибся с выбором. Зашел внутрь, тут было жарко, даже душно, несмотря на приоткрытую на ширину кирпича дверь. Потная продавщица в белом халате и колпаке металась между прилавком и кассой, бросая взгляды на большие часы, висящие на стене. К кассе стояло пятеро жителей поселка, пытающихся успеть купить еду до конца обеда. «Так, у кого по распорядку не заканчивается обед?» Громко поинтересовалась продавщица. «Давайте в конец очереди становитесь!» Пожилой мужчина, стоявший вторым, безропотно вышел из очереди и встал в конце. Я пристроился за ним. «Извините, а пенсионеры тоже живут по распорядку?» — спросил я негромко у мужчины. Он повернулся ко мне, как будто только сейчас заметил, что я стою за ним. — Все живут, кто жить хочет? — ответил мужчина. — Не нашинский. — Не вашинский. Я просто уточнить хотел. — А что уточнять? Присоединяйся к нам, пока молодость не прошла, и ответишь, какой уже старик. — Ничто не вечно под луной. Все мы состаримся, — ответил я ему. — Мужчина хитро посмотрел на меня и покачал головой, как будто я сморозил глупость. Я же почувствовал, как концентрация тайны в этом поселке переполняет все допустимые уровни и начинает меня отравлять. Каждый человек, с которым я заговаривал так или иначе, демонстрировал мне, что является обладателем некой тайны, делающей его загадочным, говорящим полунамеками, осененного внутренней мудростью недоступной любому живущему вне гранитного. Я отвлекся на витрину, обдумывая, что бы такого купить. — Брать будете? — устало спросила запыхавшаяся продавщица. Пирог с мясом и бутылку кваса попросил я. Рассчитавшись и взяв обед, я вышел на улицу. В сравнении с помещением кулинарии, сообщающегося с цехом, где выпекались изделия, Летний воздух казался прохладным. Рядом обнаружились столики под сенью раскидистого клёна. Я решил, что пообедаю там, а не в машине. Пирог оказался бесподобным. Всего в меру. А квас натуральным и почти не сладким. Улицы снова опустили, как по мановению волшебной палочки. Иногда появлялись дети, носящиеся на велосипедах, пенсионеры, бредущие по своим делам. проезжали редкие автомобили, водители которых, очевидно, находились на работе. Между кулинарией и соседним зданием расположился небольшой проходной парк, в котором я как раз обедал. С десяток деревьев, огорошенных старой чугунной оградой, три столика, принадлежащие кулинарии, да две скамьи, занятые воробьями. На обшарпанной стене соседнего здания ветер колыхал, оторвавшийся с одного угла баннер. Из-под него выглядывал рисунок на стене с крестами и звездами, выполненный с хорошим художественным вкусом. Я доел пирог и решил полюбопытствовать. Подошел к банеру и отогнул его сильнее. На стене остался наполовину вытертый рисунок в виде образцов различных надгробий, изготовленных из здешнего гранита. Под ним виднелась надпись «Ритуальная контора. Изготовление надгробий по образцу и на заказ. Прием заявок понедельник-пятница с 8 до 17». Я обошел здание, чтобы узнать, Что располагается в нем теперь? Оказалось, что это магазин сотового оператора. В гранитном больше не хоронили под гранитом. Не хоронили. Не хоронили. В моем журналистском подсознании начала выстраиваться логическая цепочка. Некрологи, дед из кулинарии, Ритуальная контора, оставшаяся без дел. Я открыл навигатор в телефоне и нашел расположение здешнего кладбища. Прыгнул в машину и направился в его сторону. Миновал березовую рощу и выехал к поросшей шиповникам ограде. За ней территория кладбища тоже оказалась обильно заросшей травой и кустарником. Как будто здесь... Не наводили порядок уже много лет. К могилам пришлось пробираться. Тем не менее, эстетически захоронение выглядело впечатляюще. Казалось, что на кладбище похоронены только выдающиеся люди страны. Каждое надгробие — произведение искусства. Я определил хронологический порядок захоронений и вышел к самым свежим могилам. К моему потрясению, массово хоронить здесь закончили в том самом, в 89 году. Количество могил позже этой даты насчитывало меньше десятка. Этот факт требовал сохранения в записной книжке и уточнений. Мне срочно захотелось поговорить с Еленой.